Глава восьмая «Такой сладкоголосый-то!» — упоенно рассказывала в запревшей от долгой ходьбы Прасковья Леонидовна, поминутно утирая красное потное лицо концом цветастого плата. «Ну, чисто соловей! Молоденький совсем батюшка, а глаза какие умственные! Сразу видно! Святой человек и мудер!» Я, опасля службы, подошла на исповедь. Так веришь ли, такая чистая-чистая-то переча, будто душенька в бане побывала. — Где, говоришь? — полюбопытствовала жадно соседка, супружница жестянчика Анкудина Лукича. — Справная баба. Все при ей. И хозяйка справная. Один только грех. Любопытна страсть. — На варварках. — На варварках. Охотно откликнулась хозяйка, отдуваясь. Не ближний свет вестима, аж все ноженьки стерла, пока дошла. — Ишь ты, — качнула головой тетка Дормедонтиха, — и не лень тебе, душенька дороже. Я как исповедовалась батюшке, что в гневе срываюсь бывалочей на ангелочках своих, кровиночек, так и полегшало. — Чёртова ханжа! — пробурчал тот, кто внутри, пока вожусь во дворе, очищая снег. И посыпая дорожки золой. Хмыкаю, соглашаяся. Да видно, вслух. Так что бабы повернулись. Пробираюв меня взглядом недолго, Леонидовна вспомнила, что она из церкви и пока еще такая, просветленная. Святой человек! Меня попервой такие вот словеса театры казались. Представлением ярмарочным. Но стерь как есть. Чистой воды. Без обману. Как брулент, только наоборот. Сварливая, злобное, ленивая. Тот, кто внутри и шо много епитетов подбрасывает. Но совсем уж гадские. Даже в мыслях слова такие произносить не хочется. Кажется, будто после таких словес изнутри со щелком вымыться надо бы. Йон, на. кто внутри, тот и шо затейник. Как начнет мысленно наругаться, Так аж на ухе в трубочке сворачиваются. Стыд страсть. А картинки припохабные показывают, Чтобы это, люстрировать словеса свои непотребные. Вы нам разве такое покажет, Что кажется, будто мозги вот-вот закипят? Ну разве может такое быть? Он может, оказывается. Я вот думаю, что разным богам мы молимся-то. Мой боженька. Добрый и понимающий. Ну, чистый дедушка, которого у меня нет. Только что живет далеко. Так что и не дозовешься, и не допишешься. Но любит. Издали, но любит. Отдал, значит, внуков своих на землю учиться всякому жизненному. И вздыхает только. По-всякому же мы жизнью проживаем. Иные и глупо совсем. Ан, все равно учеба. Пущай, мастер, и неласковый, да и ученик бестолковый. Не век же при себе держать в вату завернутым. Просковья же Леонидовна и тетка моя, они другому богу молятся, так вот. Злому какому-то. Тому, который за дразнилки обидные, медведя на детей напустил. Может, от того они неласковые, что и сами злому богу молятся, а не доброму боженьке. Я хотел к папу с Энтим вопросом подойти. Он передумал. В деревне-то, когда от болести очнулся и беспамятный совсем был, мне это за вопросы-то прилетало. И не раз. В село, когда ездили, где церковь есть. Я тоже ведь батюшке Никодиму вопросы задавал. Когда простые, то оно и ничего, отвечал. А потом тот, кто внутри, через меня свои вопросы уже задавать решил. Сложные. «Господские. Я еще не знал про него. Так мысли всякие разные в голове всплывали. А где чьи, не разбирал. Так-то вроде простые, но с подковырками. Вот батюшку я серчал. Мне попервой выговорил. Мне попервой выговорил, а потом тетке. Воспитывая, дескать, не так. Ну и влетела». Вожами-то или ухи крутить она поостереглась по болести моей, но придумала всякое разное. В наказание, значится. Так и здесь. Если хозяйка батюшку хвалит, то это какой-то не такой батюшка. Неправильный. Вся округа знает, какая такая есть Прасковья Леонидовна. И я душеньку не баньки парик нужно, а как самовар от золы очищать. Скрепсти. Словеса ласковые, но, конечно, да, но толку-то. Приходит вот такая обласканная с церкви, да и за старые Только-то вроде как от грехов отчистилось. Слабенький батюшка-то, даром что соловей, а ны дух не славины то А кроме как Петя не умеет ничегошеньки. Я вот думаю, что не простит ее бог за мои волосья-то выдранные. Ить виноватый себя не чует... Хотя вчера вот совсем в пусте на меня-то накинулась. Грех я передо мной, а не перед Богом. А не повинилась передо мной. значит и не простил я грех тот. Остался на душеньке висеть. Так-то. С привычками я такими, я и вовсе плешивым стать могу. И шо до того, как усы под носом расти почнут. Мало что не клоками выдирает. А иногда и с кровью. Волосья-то. И норовится волота такая, с висков, где вовсе уж полючи Поговорили бабы и разошлись, значится. Теперь и мне надо, пока... Хозяйка зовет, высунулся из дверей лёшка тут же прячась обратно от серостью ветра. Ну и вообще, чтоб я, стал быть, на него не взъелся. Знает уже, что не по сердцу мне работа така погана. Вот же ж чуть в сердцах ногой сито с золой, не опрокинул. Не успел. Просковья Леонидовна обленилась до крайности и манеру завела. Ну, такую противну. Придет когда с церквы или еще откуда, где долго на ногах стояла, и зовет меня, чтобы я ноги ей мыл, значится. Не мужчинское дело, совсем не мужчинское. Ни матушка она мне, ни сродственница какая, и не болящая. Так бы оно и понятное. Неприятственно, но понятно. Что и ты за родной кровью не походить-то, значится А тут... Тьфу! Пошевеливайся! Подстегнула она меня словесами, рассевшись тяжко на лавке. Хорошо и хоть рассупонилась. Скинула одежку верхнюю. «Сейчас, Прасковья Леонидовна, спешу уже к печке. На ей чугунки с водой завсегда стоят на всяко разные нужды хозяйственные. Знаю, что делать надо. Шайку липовую ей под ноги, да воды налить теплой. Потом валенки с ног, и дальше значится». Хозяйка, пошевелив отекшими белыми ногами с шишковатыми пальцами, сунула их в воду. «Теперь мыть Что делать ненадобно, я тоже знаю. Не морщится. Хучь ноги у ей вонючие, как не у всякого мужика. Дмитрий Палач, когда печку под вечер протапливаем, опорки иной раз и скидывает, босиком ходит-то. Ничего. В от смрада упасть не хочется. Не цветочками пахнет вестимо, но и ничего так. Обычный мужицкий запах. «Разминай». «Разминай как следует!» Мну толстые шишковатые ступни, не поднимая головы. «Ну, чё он уже?» «Взгляд у меня дерзкий, а хозяйка того не любит. И это... мимика. Что мне не по нраву, всё на лице, будто буковками написано. Крупными. Как на вывесках. Потому старики и не любили ты Глаза-то я прикрыть могу... Да и вообще не пялится. А морду как отвернешь-то? Поставят бывалочи перед собой, да наругивают за что-то, за что я по беспамятству и не понимал ты Глаза, если я опущу, то мимика эта треклятая все одно выдавала. Что о том говорильщике думают? А что хорошего думать-то можно, коли тебя ругают, а ты не понимаешь за что? то, -то. Чисто заноза в глазу такой малец у любого годящего мужика. Постарше был бы, так солдаты сдали бы, чтобы избавиться. А меня вот в учение, чтоб только не видеть, значится. «Хватит!» Быстро хватаю чистую холстину и вытираю. «Посильней, посильней, три! Пущай, кровинушка, по жилкам пробежится!» «Ай! Ирра-токаянный, что ж ты жамкаешь что до семцов?» Оплеуха для порядку, и хозяйка, обув опорки с моей помощью, уходит к себе, переваливаясь уткой. За зиму она еще больше раздобрела да отяжелела, хотя и без того чисто квашня рыхлая. А чего же не раздобрить-то, коли почти всю работу по дому на меня свалил то Подхватив лохань, вынес во двор, да и выплюснул в сторонку. Вернулся, глянул на мастера. А он сквозь меня глядит. Ну, значится, не нужен. Начится, подаль избежать надо, пока супружница его что нибудь не придумала. Наскоро вытер разбрызганное, пока девчонки хозяйские в лужу-то не влезли и не развозюкали. И бегом. Зипун на ходу подпоясываю, шапку на затылок и вперед. Работу-то она, значится на меня приложила, я от теперь куражится. Сбег я от работы, или остался, все едино. Колотушки достаются. Коль не сбег, а по дому работу делаю. Не так делаю, значится. Тот, кто внутри, добавляет иногда. Не так встал, не так дышишь. Он так и есть. Сбег, Коля, так почему сбег, лентяй? Из-за тебя, ей, барни, ручки пришлось трудить. Так я лучше колотушки за безделье получу. На улице-то оно веселей, да и сытней, ей-ей. Я шустер, и пусть дерзок хуч сто раз, а на улице-то не в укор. Там бойким надо быть. Где по поручению сбегаю, если недалеко? Где станцую перед офицером, если он с барышней идет? По веселю, значится. Давечу он барышня расспрашивал о всяких глупостях. А потом алтын дала. Но такое везение-то не часто выходит. А офицеров с барышнями, да чтоб не на извозчики мим проехали, немного. Чаще до извозчика бегаю, чтоб всякие мелкие господа лишний раз ноги не били. За такое редко больше дают, чем полкопейки. С торговками тоже хорошо. Сбегаешь по поручению, значится, а тебе студню дадут. Худо ли, а? Или извозчик какой вытянет из-под яблоко. Да и даст. И на том спасибочке. А то бывало че пирога кус. Или однажды рыбицу копченую. На. С панмаренком и дрына аж объелись тогда рыбой-то. Вечер хлебого хозяйская. Несытная неразочка. С трудом влезла. Так-то. Я чем дальше, тем больше на улицу поглядываю. Сытней там, ей-богу. Хозяйка через раз кормит. Ей, ей, немногим лучше, чем в деревне зимой. Поначалу-то она и ничего, а потом в вошла. Бары нечисто. Тот, кто внутри садисткой ее называт. Бытовой. Слово-то какое хорошее гадким людям прицепили-то зачем. Садист. Скажешь, и будто сад перед глазами встает. Сад. Садовник Садист Тьфу ты Ладно бы колотушек баба вредная выдавала Но хуч кормили бы нормально Или мастер учил чему полезному Ясно понятно тогда было По что страдаю Перетерпеть годочков несколько Да и люди выйти Анхренушки И зачем тогда терпеть Дмитрий Павлович хуч поначалу заступался За меня А сейчас я и думаю Зряшно Супружницу и войну то еще больше распалила, ну и переселила зверь-курица. Слаб он, мастер-то. Кулаком стукнуть может, и не трусло. А зудежка морехи своей каждодневной терпеть невмочно. Да и кто я ему? Так, прислужник, за 10 рублей купленный. Для супружницы притом купленный, по ее хотенью. Ну, и все. Смотрит теперь сквозь меня. Покуда думки думал, ноги сами принесли к площади. Трубные, значит. Здесь не только и даже не только еду продают. Как думал поначалу-то. Эти-то с краешку сидят. Но я первые дни как пришибленный был. В городе-то. Дальше и видел. Да не ходил. Страшно... «Народу-то сколько!» «Зверями всякими торгуют, птицей всякой, даже и бесполезной, собаками, кошками. Весело!» «Конка еще есть!» «О, подъехала!» «Впрягают!» «И то правда! Конка, похожая на дырявый, но красивенный сарай, влекомый двумя лошаденками, подъехала к рождественской горке». Мальчишки-форейтеры, важнёчие такие, прицепили к конке свою четвёрку и с гиканьем втащили вагончик-сарайчик в гору и там снова распрягли. Поглазев немного, потолкался межлюдёв. Меня уж многие знают, без опаски относятся. Бывало, что и копеечку заработать дадут. Жить можно. Только вот ночевать негде, позиме-то. Теплышко придет, ей-богу сбегу. Хуч в разбойнике. Все лучше, чем хозяйки ноги мыть.